День рождения И так изо дня в день Вокзалы, поезда, вагоны Тусклые свечи в фонарях Случайные попутчики Фальшивые разговоры Всегда фальшивые Потому что никогда нельзя быть тем, кто есть ты на самом деле Извозчики, гостиницы Постоялые дворы Чьи-то квартиры, то чистые, то грязные Чужие диваны, кушетки, кресла Два-три дня в незнакомом городе Встречи, явки, переговоры и снова в путь. Опять поезд, вагон и мелькающие за окном вагоны водокачки, дома и деревья, вносящиеся прочь, назад, в темноту. Ей постоянно приходится менять свое обличье. То она гувернантка, едущая на новое место, то же на чиновника, получившего повышение по службе, то вдова. Однажды ей пришлось назваться даже невестой. Какой-то дотошный господин слишком уж пристально вглядывался в неё, сосед по вагону. Она ехала во втором классе. Сравнительно молодой и любезный господин с каштановыми бочками и в такого же цвета, как и волосы, каштановом пальто и каштановой шляпе, принялся настойчиво интересоваться своей попутчицей, и кто она, и куда едет, и про ким надоностями. И расспрашивал как-то очень уж профессионально. Впрочем, своей профессии он не скрывал. «Товарищ прокурор Пахвистнев!» Сразу же представился он попутчицей. «Ваше присутствие, сударыня, избавляет меня от дорожной скуки. Простите, но не встречались ли мы и в Петербурге?» «К счастью, не встречались», — подумала землячка и неожиданно для самой себя ответила. «Возможно. Я назвала фамилию сенатора, промелькнувшую как-то в газете. Вы не бываете у фон Нордстрымов?» «У фон Нордстрымов?» — уважительно переспросил товарищ прокурора. «Это мой дядя», — пояснила землячка и скромно добавила. «Двоюродный дядя». «О-о-о!» — еще уважительнее воскликнул товарищ прокурора и тем более заинтересовался попутчицей. «Насмелюсь поинтересоваться, куда и к кому». «Ох, как опасно ответить не в попад!» «Назовешь город, а окажется, что прокурор едет туда же. Предложит свои услуги». Соседи по вагону прислушивались к их разговору. Актёрство не свойственно было землячке, но какому подпольщику не приходится актёрствовать? И часто от умения перевоплощаться зависит не только удача в деле, но и сама жизнь. На неё снизошло вдохновение, она запнулась, соображая, чтобы соврать. Заимку тоже следовало оправдать. Невеста произнесла она вдруг, смутилась и бессвязно продолжила. Семейные обстоятельства моего жениху, измолчала. Всем всё стало понятно, и в том числе, разумеется, товарищу прокурора Похвисневу. Семейные обстоятельства привели молодую женщину в этот вагон. Но кто станет рассказывать случайным попутчикам о своих семейных обстоятельствах? И кто позволит себе о них расспрашивать? «Землячка благополучно доехала до Ярославля, окруженная вниманием попутчиков. «Желаю счастья, сударыня, кланитесь своему жениху», — сказал при расставании товарищ прокурора, стоя на ступеньках вагона и подавая своей попутчице легкий ее саквояж. Сам он следовал дальше. Землячка вышла на перрон. Ее не должны были встречать, но отсутствие встречающих могло вызвать подозрение у тех, кто остался в вагоне. Она оглянулась и направилась к стоявшим поодаль эспектабельному господину и нарядной даме. Что им сказать? Что им сказать, чтобы они не выразили удивления, а наоборот заговорили с ней как со старой знакомой. Извините, быстро поговорила землячка, подходя к ним. Меня преследует какой-то настойчивый господин у вокзала, ждёт экипаж. Я вас очень прошу, не откажите проводить до экипажа. И случайные прохожие, к которым обратилась землячка, не отказали незнакомой даме в любезности. Господин предложил ей руку, а сама землячка тем временем оживленно говорила его спутнице о неприятностях, которые подстерегает дама в пути. Экипажу у вокзала не оказалось. «Должно быть, опоздала телеграмма», — пробормотала землячка, поблагодарила своих спасителей и наняла извозчика. «Мытная улица, кондитерская «Жорж Борман». то была явка, где после обмена паролями она должна была получить хороший адрес. В кондитерской землячка спросила Леночку, одну из продавщиц. «У вас есть шоколад-миньон?» Леночка-испытующая смотрит на покупательницу. «У нас есть миньон из Москвы от Энема». «Свешите, дорогая полфунта?» Леночка подает покупательнице сверток и в полголоса произносит. Пименовский переулок, дом Воскобойникова, спросите Алексея Павловича. С шоколадом в саквояже землячка выходит на улицу, снова нанимает извозчика. Пименовский переулок находится на рабочей окраине города. Прохожих там мало, но всё же они есть. Женщины в платочках и с кошёлками, мужчины в картузах и куртках. Нарядная дама, разыскивающая дом Воскобойникова, не может не привлечь внимания. Извозчик вопросительно оглядывается. «Все, все, голубчик, мне никто тут не нужен», — ласково объясняет дама. «Воспоминания детства. Я жила тут когда-то, когда еще была девочкой. Я тут от поезда до поезда. Захотелось посмотреть на эти места. А знакомых здесь у меня нет. Теперь обратно, на вокзал». Такие дамочки попадались извозчику не раз. Мотаются, мотаются по городу, а потом смотришь, никуда им не надо. «Все, голубчик, мне никто тут не нужен», — «воспоминания детства». Но вокзал так на вокзал. Землячка расплачивается с извозчиком не слишком щедро, но и не слишком скупо, чтобы не запомнил. Так, обычная пассажирка. Она проходит в дамскую комнату, запирается, и через несколько минут из двери выходит уже не нарядная дама, а скромная мещанка. Вместо шляпы с гирлянды из блёклых фиалок на голове её серый ситцевый платок. С акваяш, который она небрежно и утомлённо внесла в комнату. Анна носит уверенно и привычно. Только теперь этот купленный в Берлине элегантный саквояж как-то обвис в её руке и похож на старую домашнюю сумку. Да и накидка висла точно на нес чужого плеча. Идёт она медленно, и тот, кто взялся бы её преследовать, должен был бы ползти как черепаха. Но прохожим не до неё, все её обгоняют. Землячка уверенно сворачивает в Пименовский переулок. Она не спрашивает встречных прохожих, где есть здесь дом Воскобойникова. Идет по одной стороне, потом по другой, покуда ей не попадается на глаза дощечка с надписью «Собственный дом Воскобойникова». Землячка дергает железную ручку в калитке. Неторопливые шаги, калитка распахивается. Мужчина лет сорока в неподпоясанной косоворотке, светлые усы и голубые глаза пытливо смотрит на землячку. «Мне нужен хозяин этого дома». А я и есть хозяин. Я от Леночки. От какой Леночки? Из кондитерской. Он с любопытством еще раз оглядывает землячку. Хозяин ведет ее в залу, так в мещанских жилищах называет самую парадную, часто единственную прилично обставленную комнату в доме. Стол, покрытый суконной скатертью, горка с посудой, гнутые венские стулья, фикусы перед окнами — Реднинная дорожка через всю комнату. Хозяин чувствует себя несколько скованно. Он знает, что в город должен приехать представитель БКБ, бюро комитетов большинства, органа, созданного по инициативе тех провинциальных комитетов, где большевики не утратили своего влияния. Он выжидательно молчит. В землячке протягивает саквояж хозяину дома. «Положите куда-нибудь, давайте знакомиться. Вас как по имени-отчеству?» «Николай Иванович. Николай Иванович Воскобойников отчетливо произносит землячка. Работаете на лесопильном заводе?» Хозяин дома утвердительно кивает. «Большевик?» Воскобойников улыбается. «Да уж никак не объединенец!» Улыбается ему и землячка. Перед ней один из тех ярославских большевиков. Землячка слышал о нем еще в Петербурге. «На кого можно здесь опереться?» Землячка называет она себя. Я сейчас предъявлю вам свои полномочия. Воскобойников с интересом скидывает глаза на землячку. Он тоже, видимо, слышал о ней, но не делает никаких протестующих жестов, мол, я и так вам доверяю, мол, излишние формальности ни к чему. Установленный порядок должен быть соблюдён. Землячка извлекает из кармана своей пилерины большое дамское портмоне из серой замши. достаёт перламутровую пудренницу, нажимает кнопочку и подаёт Воскобойникову листок попиросной бумаги, свой мандат, скреплённый печатью Петербургского комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Дорого бы заплатили в охранке за оттиск этой печати. Воскобойников внимательно изучает бумагу. "Слышал я вас", говорит он, возвращая документ. "У нас в Ярославле твёрдое мнение за съезд". «Землячка довольна, что у воскобойников имеют о ней хоть какое-то представление, но на всякий случай предупреждает». «Вот что, Николай Иванович, для членов комитета я землячка, но для остальных – Зинаида Ильинична Треллина. Береженого, как говорится, Бог бережет. Хозяин распахивает дверь в соседнюю комнату. Располагайтесь. Когда же вы думаете собраться? Сегодня отдохнете, а соберемся завтра к вечерку, после работы». Раньше не успеем оповестить. А у вас тут у нас тут чисто, подтверждает Воскобойников. Полиция не заглядывает сюда, нет причин. Всё же на улицу, советую не показываться. Соседи да и мало ли что, лишний интерес ни вам, ни нам ни к чему. Почти 2 дня проводит землячка в семье Воскобойникова. Жена приезжу не расспрашивает ни о чём, зато дети засыпают её вопросами: кто она, откуда, зачем приехала? Землячка отвечает, что она учительница, едет на работу в деревню, старшей девочке помогает решить задачи, младшим рассказывает сказки Андерсена. На второй день к вечеру в доме Воскобойниковых поднимается суета. Хозяйка вместе с пришедшей к ней женщиной жарит пирожки и котлеты, нарезает и раскладывает по тарелкам колбасу, селёдку, огурцы, накрывает в зале стол. Вернувшийся домой хозяин достаёт рюмки, откупоривает бутылку с водкой и пьём. «Не слишком-то одобрительно смотрит гостья на все эти приготовления. Дело слишком серьезное для того, чтобы сочетать его с застольем». «Это по какому же поводу?» – осторожно спрашивает землячка у хозяйки, указывая на стол. «А Колинкиное рождение?» – радостно отвлекается хозяйка. «Завсегда отмечаем». Ответ хороший, но землячка улучшает минуту и негромко осведомляется у хозяина. «Сегодня у вас действительно день рождения?» Какое там, Воскобойников усмехается, товарищи соберутся по тому самому делу, по какому вы приехали. Землячка у коризина покачивает головой. Тогда зачем все это? Неужели вы так всегда обставляете свои собрания? Зачем, возражает Воскобойников, мы и в мастерских собираемся, и на бережку, и даже возле церкви, но сегодня случай особый, не хотим вас казать посторонним, да и не равен час, зайдет кто... Такая хорошая видимость. И все-таки землячки не по сердцу докладывать о проблемах, волнующих партию за столом, уставленным бутылками. Один за одним начинают сходиться гости. Собирается человек двадцать, и среди них только две женщины. Приезжую знакомят со всеми – Куркин, Славцов, Прохоров. Кое о ком она слышала в Петербурге. Учительница Крапивина, одна из лучших пропагандисток Ярославской организации, Савельев недавно вернулся из ссылки. Тихонов. В комнате становится тесно. За стол, друзья, за стол приглашает гостей хозяин. Накладывайте, что Бог послал. Он указывает землячке место рядом с собой. Зинаида Ильинишна разливает по рюмкам водку, по одной для бодрости. Приезжий смотрит не слишком одобрительно. Однако скобойников не замечает или не хочет замечать взгляды землячки. Он выпивает в свою рюмку, закусывает огурцом и стучит вилкой по тарелке. Так вот, товарищи, к нам приехал представитель бюро комитета большинства, избранного на северной конференции, а попросту представитель товарища Ленина. Он сразу становится строгим, наклоняется через стол, отбирает у кого-то бутылку. Внимание, товарищи, дело серьёзное. Хоть я и хозяин, с ужином придётся повременить. Землячка встаёт. Позвольте мне прочесть вам письмо товарища Ленина. Она достаёт из кармана сложенный листок, расправляет его. А вы сиди, сиди, Зинаида Ильинична советует воскобойников. Ужин есть, ужин. Заглянет кто-нибудь на роком в окно, а тут речи говорят. Сидят так сидят. Должно быть воскобойников прав. Землячка садится и читает письмо к товарищам, изданное отдельной листовкой и посвящённое выходу газеты вперёд. Потом она рассказывает о дезорганизаторской деятельности меньшевиков, знакомит с решениями Северной конференции, говорит о значении и важности предстоящего съезда. Разговор шел на чистоту. В Ярославле и многие были в курсе дела, а тем, кто был еще недостаточно подкован политически, тем найти правильный путь помогало пролетарское классовое чутье. Всех, кто колебался и повторял доводные меньшевистские искры, разубедили – Сазы съезд одобрили и поснавили делегировать на съезд большевика. Застолье не помешало, и когда после всех разговоров и споров кто-то запел Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно. И все дружно подхватили песню. Землячка, вполне удовлетворённая результатами сегодняшнего собрания, с усталой улыбкой наклонилась к Воскобойникову и сама попросила: "А что, Николай Иванович, придётся отметить успех?" Налейте-ка и мне полстакана пива.